Глава 57. Джейн. На кладбище тихо. Мы с Леоной подходим к могиле мамы, кладем астры. Сегодня удивительно солнечный день. Все забываю спросить, а что ты делала в лесу? Интересуюсь я, вспоминая злополучный вечер. Как только сестра пришла в себя, я обо всем ей рассказала. Жить в неведении слишком опасно. Помнишь, мы встречались в парке? После разговора я стала переживать, что ты снова пропадешь и можешь вляпаться в неприятности. Она виновата кривиться. В общем, я на всякий случай установила слежку за твоим телефоном. Что? Проглатываю обиду и раздражение. Сейчас им не место. Нам еще предстоит много работать над нашими отношениями, но не у могилы матери. Но ты же не брала мой телефон. Это не обязательно. Я отслеживала сим-карту, и мне показалось странным, что ты оказалась в такое позднее время в лесу. Но как? У меня есть знакомый хакер, – немногословно отвечает Леона. Рядом памятник Стивену. Тело, конечно, после пожара не удалось опознать и даже отделить от пепла, поэтому здесь пустая могила. Может, так суждено было? – указываю взглядом на живот сестры. Может, он должен был оставить после себя частицу в этом мире? Обида притупилась, скорбь перебила все остальные чувства. Майкл ходит каждый день, произносит сестра, смотря куда-то мимо меня. Оборачиваясь, возле могилы Карн стоят Майкл и Хелен. Макой похоронили с матерью в один день, рядом с Калибом. Патрика на церемонии не было. Кайл Кросс отказался его выпускать. Привет! К нам присоединяется Одри, а следом подходит и ее мама. «Я думала, ты уехала из города. С чего вдруг? Я попробовала заклинание поиска на брелке. Что было на твоих ключах? Оно показало, что ты вне пределов Хоздейла. Оно показало, что я мертва. Грустно усмехаюсь. Тогда бы оно не показывало ничего», — вмешивается старшая Корнелл. «Но...» — лихорадочно бегаю глазами по присутствующим. Это брелок Стивена. Все переглядываемся. Он жив? Как ему удалось выбраться? Почему он не вернулся к нам? Тишина затягивается. Никто не хочет первым нарушать ее. Одри уставилась на простенький памятник Стиву. Фелиция косится в сторону двойняшек. Я решаю повернуть разговор в другое русло. «Миссис Корнелл, скажите, а можно ли прочитать мысли? Точнее, даже воспоминания?» — Теоретически, да, но это не просто и требует... — А если это не человек, — перебиваю я, — а животное? Женщина удивленно хлопает глазами. — Даже не знаю, не приходилось раньше. — А чьи воспоминания ты хочешь узнать? — Кики. Думаю, она единственная может знать ответ на мой вопрос. Да и на многие вопросы жителей Хоздейла. Наверняка ей есть что рассказать. Правда, я давно ее не видела, что странно. Одри с матерью переглядываются. Снова наступает тишина. На ближайшем дереве чирикают птицы. «Джейн, я хочу тебе рассказать правду. Объяснить». Леона не поднимает глаз. Я злилась на маму, потому что она была несправедлива к тебе. «Леона, послушай, пожалуйста, не перебивай меня. Мне с трудом дается этот разговор. Хватит с нас тайн». Она переводит дыхание. Признание выглядит как порыв, словно сестра больше не может держать это в себе. Она не просто так относилась к тебе холодно. Она не была такой раньше. Это ненормальное ее поведение. От этого мне было еще тяжелее видеть, что она не дарит тебе той настоящей материнской любви, которую успела познать я, Джейн. У тебя была сестра. У мамы была двойня. Она выдавливает что-то наподобие улыбки, в то время, как я затаиваю дыхание. Она была так счастлива, так ждала вас, но выжила только ты, сестра морщица, и она изменилась. Словно ты была виновата, что Сара не выжила. Это было ужасно видеть, как она относилась к тебе, будто лишний раз боялась признаться самой себе в любви к собственной дочери. — Что ты сказала? Меня пробирает холод. — Сара? Переглядываюсь в Содри. «Да. Мама хотела назвать ее Сарой. Все это время я искала не ту Сару. Она просила найти свою мертворожденную дочь. Но разве они не должны были встретиться после смерти?» «Пожалуй, лучшего момента рассказать уже не будет. Фелиция делает глубокий вдох. «Помнишь, я сказала, что уже не помню, почему мы перестали общаться. Так вот, я соврала. Я отлично помню причину». «Раньше мы с Вивьен были лучшими подругами. Только когда она была беременна вами, она попросила меня эм, наложить заклинание защиты». Женщина хмурится. Беременность давалась ей тяжело, и она боялась, что может развиться гипоксия или что похуже. Но что-то пошло не так, как вы уже поняли. В эту же ночь ее увезли с преждевременными родами, где выжила только ты. Она виновата смотрит на меня. С тех пор она возненавидела меня. Фелиция поворачивается к дочери. «Поэтому я прекратила пользоваться магией. До сих пор не могу себе простить. Одно неверное движение, один неправильный звук – это очень опасно, Одри». «Она говорила, что запомнила только маленькую родинку в виде бабочки на плече», – добавляет Леона. «Это все, что она видела, когда младенцев проносили мимо». Я едва удерживаюсь на ногах.